Рим горит. Такое событие не может пройти без трагических последствий. Пожар не имел вида огненного столба, как бывает, когда горит одно какое-нибудь строение. Это, скорее, была широкая и длинная лента. Над этой лентой извивался исполинский жгут дыма. В некоторых местах совершенно черный, в других – переливчатый, розовый и багровый, туго скрученный, извивающийся, как змея. И этот чудовищный жгут иногда, казалось, прикрывал даже огненную ленту, которая превращалась тогда в узкую полоску пламени, вспыхивающую под ним. Но потом она снова ширилась, заливала его багровым заревом до самого верха, так, что нижняя его часть казалась огромными языками пламени. И это протянулось во всю ширину горизонта. Сабинских гор совсем не было видно. Первое мгновение Венецию показалось, что горит не город, а весь мир, и что никакое живое существо не может спастись из этого океана пламени и дыма. По мере того, как Венеция приближался к городским стенам, все труднее становилось проехать по дороге. Дома, поля, кладбища, сады и храмы, лежавшие по обеим сторонам, превратились в многолюдные лагеря. Толпа сломала двери, чтобы найти в нем убежище на ночь. На кладбищах дрались из-за обладания могильными склепами, и драки часто кончались кровопролитием. Суматоха в городках, мимо которых проехал Венеций, не давала ни малейшего представления об ужасе, царившем под стенами Рима. Исчезло всякое уважение к праву, властям, семейным узам, разницы положений и состояний. Рабы колотили палками римских граждан. Напившиеся гладиаторы, разбив склады вина в эмпориуме, соединились в отряды и с дикими криками пробегали по окрестным дорогам, грабя и убивая людей». Множество варваров, выставленных на продажу в городе, бежало. Пожар и гибель города были для них концом рабства и часа вместе. И когда граждане, терявшие в огне все свое имущество, с отчаянием протягивали руки богам, моля о помощи, эти варвары с диким боем нападали на толпу, срывали с людей одежды, грабили, убивали, насиловали молодых женщин. Чернь, состоявшая из азиатов, африканцев, греков, фракийцев, германцев и бриттов, кричавшая на всех наречиях мира, дикая и разнузданная, безумствовала, полагая, что настал час мести за многолетние страдания и нужду. Среди этой разноплеменной неистовой толпы виднелись шлемы притерианцев, которые при свете дня и зареве пожара сопровождали знатных людей и не раз принуждены были пускать в ход оружие против озверевших насильников. Венеции видел взятие городов, но никогда ему не случалось наблюдать зрелище, в котором отчаяние, слезы, боль, стоны, дикая радость, безумие, бешенство и разнузданность смешались бы вместе в столь ужасный хаос. И над этой обезумевшей, взволнованной толпой гудел чудовищный пожар и погибал в пламени величайший в мире город. Люди давили друг друга и убивали. Матери, смешавшись с толпой, теряли своих детей, которых звали полными отчаяния голоса. Зной июльского дня, увеличенный жаром огня, становился непереносимым. Дым ел глаза, в груди нечем было дышать. Венеций соскочил с коня и побежал вдоль стен, иногда пережидая, чтобы мимо него схлынула толпа. Наконец, сквозь дымную завесу он увидел кипарисы в садике дома, где жила Лигия. Но ни в саду, ни в домике никого не было. Лигия! И вдруг он услышал тот мрачный рев, который слышал однажды здесь, в садике. На близлежащем острове, по-видимому, загорелся зверинец, и разные звери, в том числе и львы, подняли рев полный ужас. Дрожь пробежала по телу Венеции. Второй раз, когда все его мысли были сосредоточены на Лиге, эти страшные голоса звучали предвестием несчастья, странным обещанием враждебного будущего. Пришло время, когда ему нужно было подумать о собственном спасении, потому что море огня приближалось, и почти весь переулок был окутан густым дымом. Веницы побежал по улице в ту сторону, откуда пришел, и пожар, казалось, настигал его своим знойным дыханием, то окутывая его дымом, то осыпая искрами, которые падали на волосы, шею, одежды, туника на нем тлела в нескольких местах, но он не обращал на это внимания и бежал дальше, опасаясь, что дым может задушить его. На языке он чувствовал вкус гари и сажи, в горле першила, кровь прилила к голове, мгновениями он видел все в багровом свете и даже сам дым казался ему красным. Тогда он говорил себе, не лучше ли мне броситься на землю и умереть? Он изнемогал. Бежать становилось не под силу. Голова, плечи, руки покрылись испариной, и эта испарина обжигала его. Через несколько минут он перестал узнавать переулок, по которому бежал. Сознание постепенно покидало его. Он стал взывать о помощи, напрягая все усилия. Этот крик был последней вспышкой. Глаза залил багровый свет. В груди не хватило дыхания, и он бессильно рухнул на землю. Но его услышали, вернее, увидели. И два человека подбежали к нему на помощь с кувшинами воды. Упавший Вениций не потерял, однако, сознание. Обеими руками он схватил сосуд и выпил почти половину. Другой человек вылил из кувшина воду на голову Венеция. Потом оба подняли его и, взяв на руки, понесли к другим людям. Те окружили его, заботливо расспрашивая, не ушибся ли он и не обгорел ли. Эта заботливость удивила Венеция. Кто вы? Вы помогли мне, когда я совсем изнемог. Благодарю. Нам нельзя не помочь человеку. Пусть вас вознаградит за это Христос. Слава имени Его. Страшная стихия овладевала все новыми частями города. Не было ни малейшего сомнения, что чьи-то преступные руки поджигают его, потому что все время вспыхивали новые пожары в самых отдаленных от середины города кварталах.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 Погибли вместе с ним. Недовольство народа становилось все более грозным. Проклинали Цезаря, августиан, претарианцев. Возмущение росло с каждым часом. Около полуночи вместе со всем своим пышным двором Нерон приблизился к стенам города. 16 тысяч претарианцев в боевом порядке выстроились вдоль пути, и возмущенный народ был оттеснен на значительное расстояние. Чернь ругалась, проклинала, свистела и кричала при виде Цезаря, но не решалась напасть. Него. Нерон взошел по устроенной ради этого лестнице на опеев Акведук. Ему подали золотую кефару, а он поднял глаза к небу, словно ожидая вдохновения.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 Толпой с величайшим трудом Выдерживают натиск И не имея приказа ударить по толпе Не знают, что делать Ненасытные И неблагодарные Чего они хотят, Тигелин? Мести. А что, если пустить слух Что Ватини велел Поджечь город И принести таким образом Ватиния в жертву народного гнева божестве Разве я значу что-нибудь? Ты прав. Нужно найти кого-нибудь побольше. Может быть, Виттелий? Мой жир мог бы ничего доброго. Заставить пожар вспыхнуть снова. Тигелин! Это ты жок Рим? Я жок Рим по твоему приказу, государь. Тигелин!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 Какое нечеловеческое преступление. Я так и знал, что Цезарь приказал поджечь Рик. И он нашел жертв, на которых падет гнев обречённой толпы. Он еще и лжец.